Мисс Абрикосовой было не по себе. Ее тело все время требовало каких-то странных вещей, а порученная ей работа шла чрезвычайно плохо. Рама, в которой когда-то висела картина сэра Роберта «Плевательница», телега, застрявшая в реке, сейчас стояла прислоненная к стене. И пустая. Рядом лежал аккуратно скрученный в трубку чистый холст. Прямо перед рамой Аккуратно выстроенные по размеру высились разноцветные кучки краски. Несколько десятков ревизоров занимались тем, что разлагали эти краски на молекулы. — Ну как, все еще ничего? — спросила она, прохаживаясь вдоль ряда работающих. — Нет, мисс Абрикосов, а? а пока только известные молекулы и атомы, — голос ревизора слегка дрожал. — Ну хорошо. Может быть, дело в пропорциях, в соотношении молекул? «В базовой геометрии?» «Мы продолжаем». «Ну так шевелитесь!» Другие ревизоры, которые трудолюбиво толклись перед бывшей картиной, все еще картиной, поскольку, поскольку все ее краски по-прежнему находились в зале, на миг подняли голову и снова склонились над своей работой. Мисс Абрикосова злилась еще сильнее, потому что не могла понять, от чего злиться. Одной из причин было, вероятно, то, что мистер Белый, поручая ей задание, посмотрел на нее очень странно. Ревизоры не привыкли, чтобы на них смотрели. И вообще ревизоры редко смотрели на других ревизоров, потому что все они выглядели одинаково. И еще они не привыкли к мысли, что можно что-то сообщать лицом. Они иметь лицо тоже пока не очень привыкли. Или иметь тело, которое странно реагирует на выражение чужого лица, в данном случае лица мистера Белого. Когда он так смотрел на мисс Абрикосовую, она испытывала жгучее желание ногтями содрать с него лицо в этом не было совершенно никакого смысла ни один ревизор не должен чувствовать такое по отношению к другому ревизору ни один ревизор не должен чувствовать такое по отношению к чему бы то ни было ни один ревизор не должен чувствовать но она почувствовала ужасную злость они потеряли столько способностей просто нелепо что приходится передавать сообщения хлопая складками кожи на лице а что касается языка да Насколько она знала, за все время существования Вселенной ни один ревизор не испытывал чувства под названием «да». Это несчастное тело битком набито возможностями для «да». Она могла расстаться с телом в любой момент, и все же, и все же, где-то в глубине души она этого не хотела. Она испытывала чудовищное желание оставаться в нем каждую следующую секунду. И еще она чувствовала голод. В нем тоже не было никакого смысла. «Желудок — это мешок для переваривания пищи. Он не должен командовать». Ревизоры прекрасно существовали, обмениваясь молекулами с окружающей средой и подключаясь к местным источникам энергии. Это факт. Но попробуйте объяснить это желудку. Она его чувствовала. Он сидел у нее внутри и ворчал. Ее тиранят собственные внутренние органы. Какого... За каким? Для чего они скопировали внутренние органы? Да! Все это было слишком. Ей захотелось, захотелось выразить себя, выкрикнув какие-нибудь, какие-нибудь ужасные слова. Несогласие! Растерянность! Прочие ревизоры оглянулись в страхе. Но эти слова не помогли мисс Абрикосовой. Они почему-то утратили былую силу. Должны быть какие-то другие слова, гораздо хуже. «О, органы!» — заорала она, довольная, что, наконец, нашла нужное слово. «Чего вы уставились? Органы! Шевелитесь!»